Путешествие к единорогу. Эльвира увидела единорога, его ослепительно белая кожа светилась в вечернем сумраке. Леночка на мгновение задумалась, затем решительно исправила светилась, намерцала. На кухне призывно засвистел чайник. Леночка погасила огонь на плите, но отвлекаться на чаепитие от рассказа не стала. Её пальцы привычно стучали по клавиатуре, набирая текст. Эльвира Робея протянула дрожащие пальцы к шёлковой гриве необычного существа и погладила единорога. Леночка пыталась представить, как бы сама отреагировала на со сказочным существом, но воображение отказывалось служить. Всем известно, что это всего лишь вымысел. Минуту Леночка смотрела в окно, пытаясь вымучить дальнейший сюжет. Её размышления были прерваны дружным топотом босых ног. Мама, ты обниматься идёшь? Младший сын повис на ней, старший сдержанно стоял в стороне. Сейчас рассказ только допишу. Я уже спать хочу, обиженно заявил старший отпрыск. Ещё пять минут. Подождите немного. Линочка поцеловала сына в макушку и вернулась к напечатанному. Единорог уткнулся мордой в плечо Эльвиры и произнёс: На кухне раздалось хлопанье дверями и недовольное ворчание свекрови. "Да что ж это такое? Руки что ли отпадут, ведро вынести?" Лена, вздохнув, поплелась на кухню. Она слишком хорошо знала характер своей второй мамы, чтобы проигнорировать замечание. В межквартирном тамбуре было темно. и Еленочка по привычке зашарила в поисках выключателя. Переключатель никак не хотел обнаруживаться, и она сделала ещё один шаг, чтобы дотянуться до противоположной стены. В тот же миг Леночка кубарем покатилась по крутому склону, едва не свернув себе шею. Когда она поднялась, пред нею предстала залитая солнцем поляна в обрамлении пышно зелёных деревьев. Ярко-жёлтые цветы в изумрудной зелени травы и весело журчащий ручей, теряющийся в сумраке деревьев. Леночка растерянно вертела головой, пытаясь собрать воедино разбегающиеся мысли. У меня зрительные галлюцинации. Такое бывает после долгого зрительного напряжения. Она напрасно старалась унять нарастающее волнение. Зажмурив глаза, Леночка попыталась нащупать руками бетонный пол площадки, но под пальцы лезли лишь пышные соцветия и трава. Это у меня видение: Зрительные, осязательные, обаятельные, слуховые. Наверное, крыша съехала. Не надо было написанием фэнтези увлекаться. Леночка открыла глаза и уютно расположилась на траве в ожидании бригады скорой психиатрической помощи. Время бежало, но никакие строгие архангелы в белых одеждах не появлялись. А может, я уже в психушке? Сижу, замотанная как мумия на койке, а самой цветные картинки мерещатся». Леночка осмелилась встать. И пройтись по лужайке. Мусорное ведро валялось тут же, фантики от конфет и банановая кожура рассыпались вокруг. Леночка собрала мусор и нерешительно замерла. А чего я теряю? Пойду посмотрю, что там дальше. Может, получится выход найти. И взяв ведро за ручку, она пошагала в лес. Лес встретил Леночку залежами валежника и плотно растущими кустами боярышника. Шлёпанцы норовили соскочить с ног, а полы халата цеплялись за кусты. Продираясь сквозь густые заросли ежевики и молодой крапивы, Леночка ворчала и могла что-то поприличнее себе вообразить. Сосновый лес хотя бы. Ведро застряло в ветвях лещины, и Леночка на миг остановилась, пытаясь его освободить. В очередной раз безрезультатно дёрнув ведро за ручку, Леночка чертыхнулась и решила оставить его здесь. Она осмотрелась по сторонам, задержавшись взглядом на ближайшем дереве. На его стволе выступал сучок, обравлённый с двух сторон овальными пятнами. Надо же, такое ощущение, что лицо нарисовано, подумала Леночка. В это время правый глаз на стволе нехорошо прищурился, и она услышала в свой адрес ходят, тут всякие и гадят. И ничего я не испачкала, робко попыталась оправдаться Леночка. А ведёрко я что ли забыл? Лицо выступило из дерева, и Леночка смогла рассмотреть скептически сжатые губы лесного существа. Я же не специально, оно застряло, Леночка широко развела руками. А нечего шастать по лесу, тебя сюда никто не звал. Существо для весомости подняло палец в ветку. Я и не хотела к вам, это само собой получилось. Леночка для пущей убедительности прижала руки к груди, но лицо продолжало недоверчиво смотреть на неё, недовольно шевеля губами. Всё вы не хотели, но понаехали, произнеся гневный выпад, существо исчезло в кроне ясеня. Леночка скорчила ему вслед презрительную гримасу и гордо, запрокинув голову, пошагала дальше. Вот пусть сам ведро и достаёт, нечего ругаться было, мстительно подумала она. В лесу заметно посвежело. День пошёл на убыль. В животе у Леночки громко забурчало, и в правом подреберье появилось неприятное сосущее чувство. Интересно, а если я представлю себе еду, она появится? Леночка зажмурила глаза и вообразила себе скворчащий кусок мяса, покрытый золотистой корочкой. На его ничего не произошло. Придётся переходить на подножный корм, ягоды собирать, грибы разные. Можно ещё ловушки для птиц и зверьков соорудить. Леночка крепко задумалась над тем, как отличить съедобные грибы ягоды от ядовитых и как именно сооружать ловушки. Мне даже и огня не разжечь, с ужасом поняла она, перетряхнув в памяти свои скудные познания по выживанию в диких условиях. Птицы в верхушках деревьев разразились пронзительной трелью, словно понимая, что Леночка угрозы для них не представляет. Что-то же должно быть здесь из еды. Пусть с орешником еще не поспели, но земляник это может быть. Леночка решила заглядывать под кусты. И её надежды оправдались. Через пять минут под похожим на дуб деревом она нашла одиноко стоящий гриб. На белый похож, кажется, съедобный. Леночка нерешительно протянула к грибу руку и неожиданно пронзительно закричала. На неё с гриба в ужасе смотрели два огромных глаза. Я не могу больше. Через мгновение Леночка горько рыдала. Я хочу есть, а этот на меня смотрит. Здесь всё не так. Я не могла выдумать такую чушь. Я хочу обратно. Ей было очень жалко себя. Одна, в недружелюбном месте, голодная, без перспектив начлег. Особенно не хватало Леночки любимого дома, с родными мужем и детьми, и совсем неплохой свекровью, несмотря на её излишнюю придирчивость. Грипп, воспользовавшись моментом, скрылся в кустах. Наступила ночь. Леночка обнимала себя руками, пытаясь унять дрожь от наступившего холода. «И Никуда, отсюда не пойду. Мне всё равно. Зубы Леночки отбивали барабанную дробь. Больше всего ей сейчас хотелось ванну с тёплой водой и горячий ужин. Сквозь плотные стволы деревьев пробился неясный свет. Нервно трясясь, Леночка пошла на огонёк. Вскоре лес закончился обрывом. На его краю сидел синюшно-бледный человек, кожа которого фосфоресцировала в свете огромный в в�твинах целлюлита луны. Человек не обращал на Леночку никакого внимания, взор его был устремлён к свету дальней звезды. Посреди его лба возвышался острый рог, направленный вверх. Под рогом набухли две шишки, к тому же у мужчины на лысом вытянутом черепе имелся нарост в верхней части лба и пирамидальная нашлёпка на самой макушке. "Простите, а вы кто?" потрясённо поинтересовалась Леночка. "Единорог", с достоинством произнёс мужчина, даже не повернув в её стороны головы. "А разве такие единороги бывают?" не поверила Леночка. Вы видели много единорогов, в голосе мужчины прозвучал скепсис. Нет, но в мифологии существует твёрдое убеждение: я не мифический, я настоящий, перебил её мужчина. Леночка задумалась. Надо же, а я как раз писала рассказ о единороге. Поэтому вы здесь и очутились? Хотели встретиться с вашим героем? Мужчина оживился и заинтересованно посмотрел на Елену. Да не хотела я здесь очучаться, в упор ощущаться. Леночка совсем запуталась и решила больше не связываться со сложным словом. В общем, не хотела я сюда, я дома остаться хотела. Если бы вы, как говорите, хотели бы остаться дома, то никоим образом вас здесь не было бы. Вас просто бы не отпустило из того места. Вы бы цеплялись за своё жилище каждой клеточкой своего организма, величественно произнёс мужчина. Ну, я очень хотела закончить свой рассказ, домашние отвлекали, повинилась она. А рассказ хороший? Не знаю, честно осозналась Леночка. Мне нравится, но мне как автору сложно судить. Я вам верю, что рассказ хороший. Единорог пронзительно посмотрел на неё. И если вам самой нравится, то это уже многое значит. А я не знаю. Мне кажется, что можно писать и лучше, глубже. Со временем придёт, когда вам будет что сказать остальным. Но у других же получается. Я читаю и понимаю, что мне ещё далеко до них. Это как смотришь на далёкую звезду и знаешь, что расстояние между вами на вытянутую руку превращается в бездну, вздохнула Леночка. Вы плавать сразу научились. Единорог неожиданно перевёл разговор в другое русло. Нет, конечно. Я же не водоплавающая, обиделась Леночка. Так и есть. Ваши рассказы будут взрослеть вместе с вами. Только верьте и пишите, не бросайте это дело. Леночка промолчала, и единорог снова уставился на звёздное небо. А зачем у вас рог? И что означают остальные наросты? поинтересовалась она. Каждая шишка на моей голове будущий рог. Когда я стану пятирогом, то обрету совершенство, поведал ей единорог. И что это значит совершенство? Удивлённо спросила Леночка: она ещё ни разу не встречала идеальное существо?" "Не знаю, мне только предстоит это узнать", безразлично пожал плечами он. "А вы у других единорогов разве не спрашивали?" Леночке хотелось есть, домой и спать. Скучные и непонятные разговор её утомил. "Зачем? У каждого свой путь". Небо начало светлеть, от земли поднимались испарения. Единорог повернул голову в сторону Леночки и добавил: "Этот рок позволяет мне лучше понимать остальных живых существ, их желания и надежды, эмоции и чувства. Вы про меня всё понимаете", не поверила Леночка. "Вы устали и очень скучаете по своим близким. Это и дураку ясно, что я хочу домой", ответила она. "А вы не знаете, мне можно вернуться?" А кто или что сможет удержать вас? удивился единорог. Помните свою дорогу, выбираете только вы. Тогда я пойду. Леночка решительно встала и вступила в густой туман. Через мгновение до единорога, оставшегося на краю обрыва, встречать утро донёсся глухой стук и Леночкино возмущение. «И "Какой идиот додумался здесь дверь поставить?"